Глава первая. Брачные танцы Павиана. Самец Павиана во время брачного периода ведет себя очень агрессивно и представляет серьезную опасность для окружающих. «Черт, что за дурацкие мысли лезут в голову», — подумал Стас, глядя на здоровенного потного мужика, который скакал вокруг него, размахивая зажатый в кулаки синей книжицей. Дело происходило на семинаре по поддержке малого предпринимательства, который вел заместитель мэра столицы курирующие вопросы предпринимательства. Чиновник слезно просил Стаса провести семинар. У тебя народ точно пойдет, а мне, если явку не обеспечу, шеф голову снимет». Все вроде бы шло нормально, и вдруг такой казус. Брызгающий слюной павиан еще не так давно служил начальником одной республиканской налоговой инспекции, и мартовский гормональный взрыв здесь был совсем ни при чем. Все дело было в книжке, которая называлась «Убийца камеральных и выездных проверок». Подзаголовок был тоже веселенький. «Мы не оставим ни одного шанса налоговой службе». Автор — Стас Савильев, владелец аудиторской фирмы «Фронда», известный налоговый адвокат. «Это все полная чушь! Налоговики так не работают!» — продолжал вопить отставной начальник. Откуда ему было знать, что Стас написал книгу после тщательного анализа истории, произошедшей в соседней области? История эта завершилась скандальным увольнением такого же начальника налоговой вместе со всей его командой. Участие Стаса в этом происшествии сыграло не последнюю роль, а сам он получил награду в виде боевого шрама на подбородке. Савельев не смотрел на чересчур нервного оппонента. Его интересовала реакция людей в зале. Некоторые из них в разное время обращались за услугами в аудиторскую компанию «Фронда», поэтому «Синенький убийца» был их настольной книгой. Оценив реакцию аудитории на происходящее как позитивную, Стас решил не тратить время на споры с человеком, которого убеждать в чем-то было абсолютно непродуктивно. В этот момент завибрировал его сотовый телефон. «Работа напоминает о себе», — подумал Савельев. Он взглянул на номер вызывающего абонента, взял папку с материалами семинара и поднялся с места. «Прошу меня извинить», — сказал он ведущему. «Дело чрезвычайной важности. Моя помощница Анастасия...» запишет все ваши вопросы. На каждый из них мы обязательно дадим ответ». Мужик на сцене слегка отвесил челюсть и начал автоматически стучать себя кулаком в бучкообразную грудь. Теперь он напоминал уже не бешеного павиана, а самса гориллы, противник которого внезапно покинул брачный турнир. Посетительницы семинара, бухгалтерши возрасте от 25 до 55 лет, дружно повернули голову вслед удаляющемуся Стасу. Нарушитель спокойствия боковым зрением привычно отметил дамское внимание, которым не был обделен ни на одном из подобных мероприятий, да и по жизни вообще. «Насколько все-таки лучше быть молодым, умным и красивым мужчиной, чем старым путным обалдуем? Законы биологии отменить не в силах никто».